Но и этому желанию Матюша не суждено было осуществиться. Долгие часы унижений и страданий, годы неволи и одиночества уготовила ему жестокая судьба вместо геройской смерти. Армия сдалась в плен. От государства Матюша осталось только одно незанятое врагом свободное пространство. Клочок земли, где стояли клетки со львами. Тщетно пытались захватить здание штурмом. Тщетно пытались вступить в переговоры. Стоило парламентеру сделать несколько шагов под защитой белого флага, как пуля разможила ему череп, а меткая стрела, пущенная к луклу, пронзила сердце. Его погубил ненавистный белый флаг. «Убил парламентера? Нарушил международное право? Это преступление!» «Это возмутительно! Жители столицы ответят за преступление своего короля!» Но столица отреклась от Матюша. «Мы не признаем Матюшу своим королем», — заявили богачи. Когда вражеские аэропланы сбросили на город бомбы, именитые богатые горожане собрались на совет. «Хватит терпеть выходки строптивого мальчишки!» «Довольно с нас тирании неразумного ребенка. Нам будет еще хуже, если он победит. Разве можно предугадать, что еще вздумается ему и его закадычному другу Фелику?» «Все-таки он сделал много хорошего», — возражали сторонники матюша. «Его ошибки происходят от неопытности. Но у него доброе сердце и ясный ум, и несчастье послужат ему уроком. Как знать...» Может, сторонники Матюшу держали бы верх, но в эту минуту совсем близко разорвалась бомба, и из зала заседаний повылетели все стекла. Началась паника. «Вывесить белые флаги!» — закричал кто-то испуганным голосом. Ни у кого не хватило мужества выступить против подлой измены. Богачи вывесили белые флаги позора и отреклись от короля. «Отныне мы не отвечаем за поступки Матюша», — заявили они. А что было потом, уже известно. «Пора кончать эту комедию», — крикнул молодой король, теряя терпение. «Завоевали целое государство, а какой-то жалкий курятник одолеть не можем. Господин начальник артиллерии приказывают дать по два залпа по обоим концам здания, а если этот упрямец не сдастся...» «Разрушить логово злобного волчонка до основания!» «Есть!» — рявкнул генерал. «Ваше Величество! Вы, кажется, забыли о нашем существовании!» — раздался громкий голос печального короля. «Здесь три армии и три короля!» «Верно. Нас тут трое!» — промямлил молодой король и поджал губы. «Но права у нас не одинаковые. Я первый объявил войну и понес самые большие потери» и ваши солдаты первыми побежали с поля боя. Но я вовремя остановил их. Вы прекрасно знали. В случае необходимости мы придем вам на помощь. Возразить было нечего. Победа досталась молодому королю дорогой ценой. Половина солдат убита или тяжело ранена. Армия к дальнейшим боевым действиям непригодна. Значит, осторожность не помешает, не то новых врагов наживешь. «Итак, что вы предлагаете?» — кисло спросил он. «Спешить некуда. И матюша опасаться тоже нечего. Отцепим зверинец и подождем. Может, голод заставит его сдаться. А пока спокойно обсудим, как с ним поступить, когда мы возьмем его в плен. Я считаю, его надо без всякой жалости расстрелять. А я считаю, спокойно... Но твердо возразил печальный король, что потомки не простят нам, если хоть один волос упадет с головы этого отважного, несчастного ребенка. «Суд истории справедлив!» — истерически заорал молодой король. «Тот, кто виновен в смерти и увечья стольких людей, не ребенок, а преступник!» Король хитрец слушал и помалкивал. А спорщики наперед знали — будет так, как он захочет. Недаром его называли хитрецом. «К чему дразнить черных королей приятелей Матюша?» — думал король-хитрец. «Убивать Матюша тоже ни к чему. Поселим его на необитаемом острове, и пусть себе там живет. И волки будут сыты, и овцы целы». На и порешили.